«Сказки я тебе потом рассказывал, Софья Андреевна. До сказок ты у меня большая была охотница. Часа по два на коленях у меня сидит, слушает. В избе ты девятся, ишь к Макару как привязалась. А то унесу тебя в лес, отыщу малиновый куст, посажу у малины, а сам тебе...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 В старости обрел утешение от всех скорбей. Спасибо вам, милые. — Полноте, Макар Иванович, голубчик! — воскликнул несколько встревоженный Версилов. — Мне доктор Давича говорил, что вам несравненно легче. Мама прислушивалась испуганно.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 Поучить тебя, супруга моя, Даже же злом, да и должен был, Но жалко стало, Как передо мной упала в слезах И ничего не потаила, Ноги мои целовала. Не в укор тебе вспомнил Сие возлюбленная, А лишь в напоминании Андрею Петровичу, Ибо...